"Вам к Воста Митрофана Николаевича?" спросила она с лениво-медлительным распевцем. Граф на всякий случай постарался с её слов схватить и запомнить это имя и отчество. "Саждите малость, не одевшись и шо". И впустив Каржолева в приёмную, он же и кабинет Толстуха на цыпочках с медвежатым перевальцем прошла в смежную комнату, очевидно спальную. И осторожно, но неуклюже притворила за собой дверь. В надежде разгадать по некоторым внешним признакам, с какого рода человеком придётся иметь дело, граф принялся пока оглядывать окружавшую его обстановку, которая, собственно, не весть почему, но почти безусловно верно сразу изобличала в хозяине человека Холостова. Это чувствовалось как-то. На всём был заметен беспорядок, но далеко не живописный. На полу разный сор и окурки, повсюду пыль и папиросная зола, на подоконнике и в углу пустые пивные бутылки, на стульях бумаги, газеты и кое-какие принадлежности туалета. Вообще сказывалась расхлёстнанность какая-то. Видно было видно, что в комнате давно не мыли, не прибирали и что никто особенно не заботился о порядке. Над зелёным клеёнчатым диваном висели под стеклом в узеньких чёрных рамках чьи-то два литографированных портрета. Каржоль нагнулся к ним и прочёл под одним подпись Добролюбов, под другим Писарев. На этажерке и на забрызганном чернилами письменном столе между кипами деловых бумаг валялись растрепанные книжки журнала «Дело». Не прошло и двух минут, как к коржолю как-то сутуловата панура плечами вперед вышел из спальни господин Горизонтов в пиджачке и сереньких брючках, но в грязной рубашечке и без галстука. На вид это был средних лет, золотушно невзрачный мужинка, плюгаво семинарского пошиба, с характерно выдвинутой вперёд нижней челюстью, что придавало его лицу какое-то заострённое щучье выражение. Геморроидально-сироватый цвет его лица как нельзя более гармонировал с тонкими, бесцветными, растянутыми губами, которым горизонтов очевидно Селился придать саркастическую улыбку, что, впрочем, успело у него от долгой практики обратиться даже в привычку. Белобрысые житковатые волосёньки его вились на кончиках в мелкие кудёрки. Усики существовали тоже, но не более, как в виде намёка. А вместо бороды из-под ворота сорочки выползала наружу какая-то короткая рыжеватая шерстина. которую господин Горизонтов, видимо, желал себе устроить по добролюбовски. Очки в золотой оправе отчасти прикрывали жёсткое выражение его водянистых, бесцветных и вечно прищуренных глазок. Каржоль сразу же подметил в его лице особого рода тик. При разговоре Горизонтов беспрестанно поправлял свои очки, Вилообразно хватаясь за их о крайки большим и средним пальцами правой руки, причём глядя из-под лобья мимо очков, как-то мазал, именно мазал косящимися глазами в сторону, и выделывал ртом особую, не поддающуюся описанию гримасу. Каржоля трекамендовался ему с полным своим титулом, но семинар, к удивлению его, слегка лишь кивнул головой. Буркнул сквозь зубы одно только «Знаюсь, в одном городе живем». И затем ни сам не сел, ни гостю своему не предложил стул. Так что все последующее объяснение происходило между ними стоя. «В чем дело-с?» — с ухо и с какой-то напускной угрюмостью спросил горизонтов. Как будто счел задолженное принять такой замкнутый вид потому, что перед ним было произнесено «Знаюсь». аристократическое да еще и титулованное имя граф отчасти озадаченный таким приемом напрямик объяснил ему что сейчас только доставил к серафиме внучку известного бен давида желающую креститься и